Глава 8. Еще зима над древней печенгой. Зима, и воет в колодце Фьорда ветер, задувающий с океана. Здесь параллель 69 и весной даже не пахнет, лишь посерел лед в ущельях. Над раскрытым гробом сладко и умильно поют монась. Холодное солнце в дымном венчике нависает над миром. «Ныне, Господи, отпускаешь, раба Божия!» Теперь что не день, то покойник. Узники Печенгской тюрьмы вымирают. Их держат в ямах бункеров, и только мертвые способны оттуда выбраться. Юнкера охраны вытягивают мертвецов на веревках. «Раз, два, взяли? еще взяли?» Согласно опению монаха, вступает сам настоятель тихой полярной обители. Подхватывая могучим басом. И раба божия Игнатия Власьева, Что был допереж всего в миру Здешним машинистом деломинного. Волосатая пасть Игумена Жадно заглатывает сырой морозец. А на покойнике поверх тельняшки Форминка-голанка. На груди без козырка, На которой гвардейская ленточка Сибирской флотилии С вытертым золотом на восьми звонких буквах. Аскольд. Длинными шагами, выкидывая вперед себя стек, подходит к братью капитан Смол, комендант концлагеря. За ним переводчик. Монахи, как-то сразу поникнув, с тихим шелестом разбредаются от гроба. Англичанин долго и пристально смотрит на покойник. Минута, две. Резкий шаг в сторону отца Анафана, И взметнулся стек, упираясь в панагию, надетую поверх старого засаленного тулупа. «Большевик?» «Что вы, сэр? Я боцман. Боцман с бригады крейсеров. Он говорит, — сказал переводчик коменданту, — что он не большевик». «Ну да, был боцманом, а большевиком не коли. Настоятель, — продолжил переводчик, — категорически отрицает свою принадлежность к партии злодеев-коммунистов. Отец Иоаннафан широко перекрестил матросов гробу. — Мы, монахи, — пробурчал он, — должны терпеливо нести крест свой. Но, пардон, уже поднадоел. Не взыщите, сэр, ежели мы этот крест где-нибудь и свалим ненароком. — Что он бормочет, этот старик? — спросил Смол. Настоятель сказал, что ему последнее время все труднее и труднее соблюдать свою святость. «Передайте ему», – велел Смол, – «что я знаю все его шашни». «Комендант лагеря говорит вам», – сказал переводчик, «что он знает, к сожалению, все ваши похождения». Эх, хватил», – нахмурился отец Анафан. «Все мои похождения сам Господь Бог не ведает. пущень не липнет смола несчастная». «Что он сказал сейчас?» Настоятель говорит, что вы напрасно ему не доверяете. Он торжественно заявляет о своей полной лояльности. Отец Иоаннафан повернулся и пошагал прочь от англичан. Смол с переводчиком остались одни возле гроба. Что будем делать, сэр? Растерянно осведомился переводчик. Смол упорно разглядывал мертвеца. Скажите этому покойнику, произнес комендант чтобы он не дурил и встал. Мороз усиливается. Скажите ему, что я обещаю не сердиться на него, если он встанет. Склоняясь к белому уху мертвеца, переводчик добросовестно перевел приказ коменданта. Но покойник не гугу. Умер. Может, сэр, он действительно умер? И мы пристаем к нему совершенно напрасно? Да нет же. — ответил Смол. — Видите, как у него трясется веко правого глаза? И снежинки растаяли на лице. — Они тают, сэр, — удивился переводчик. Смол схватил покойника за плечи, посадил в гробу. — Ты долго будешь притворяться? — кричал ему по-английски. — Встань, и я приму все за милую русскую шутку. Переведите. Комендант лагеря ваш большой друг. Он говорит, что и сам любит пошутить, но сейчас шутить неуместно. Смол опустил руки, и покойник, медленно разгибая, застывшим телом, словно тягучий воск, опять плавно улегся на свою ложь. Ладно, отчался Смол. Все русские не дураки выпить. Спросите его, не хочет ли он выпить. Переводчик взял флягу с коньяком, тыкал ее в синие губы. «Эй, приятель, хватит, ты же замерз, выпей!» Смолистый конек струился по лицу, но губы минного машиниста Власева не дрогнули и не разомкнулись. «Скажите ему, — велел Смол, — что я умываю руки. Если он умер, то он для меня умер навсегда. Я его закопаю!» Переводчик пошатнулся от страха и сказал коротко «Встань!» И покойник все понял. Когда его понесли на кладбище, веки глаз затрепетали. Вот-вот откроются. Но длинные гвозди уже пробили крышку гроба. Юнкера подхватили гроб, бросили его в яму и поспешно закопали. Ночью за околицей монастыря тишком собрались монахи с лопатами и вырыли гроб из земли. Но оскольдовец Власев, посидевший как лунь, он лежал уже на боку. Был мертв. Он задохнулся или замерз, или просто не вынес ужаса могилы. Но Властьев никого не выдал, и его снова зарыли. Отец Иоаннафан выпил в келье самогонки и заплакал. Господи, доколе-то да табанить. Отбивка. Ефим Лычевский, писарь с дивизиона эсминцев, Залез пальцами себе в рот, вынул из десны зуб и, дурно дыша, сказал сипло: Гляди, инженер, восьмой пошел. Я тут из осени с самый. Небольсин схватил полено, погнался в глубину ямы, трах полену, и вышел на божий свет, держа за хвост крупную мышь. Есть одна, обрадовался как ребенок. Я говорил что сейчас, по весне, лемминги пробудятся от спячки и будут падать через щели к нам в яму. Отовсюду, с высоких нар, стройных по краям глубокого бункера, пошли хлестать плевки, раздались возгласы отвращения. «Брось, что ты крыс таскаешь? Ни что сожрешь?» «Да какая же это крыса?» — возмутился Небальсин. «Это лемминг, полярный сурок. Крысу я бы жрать не стал». Я вам не ходя-ходя из Шанхай-города, а Леминг корешками до да травинками кормится. Он чистенький. В этот день они узнали, что власть его по приказу коменданта закопали живым. В яме бункера царила подавленная тишина. Значит, этот путь к бегству отрезан. Четверо уже с согласия отца Иоаннафана проскочили удачно. Монахи несли их на кладбище, где закапывали пустой гроб. А сам покойник скрывался. В бункере даже был составлен жеребьевый список, кому в какой очереди умирать. И вот совсем неожиданно их разоблачили. Небольсин варил суп из лимингов, когда подошел батальер-анархист с Купавы, сосланный в печенгу за большую глотку, и ногой перевернул кипящую кастрюлю. «Хватит!» – сказал. «Лучше околей у меня на груди, только не могу я видеть, как ты крысу трескать начнешь». Небольсин был последним, присланным с воли в бункера и печенге. И зубы у него пока были целы. А здоровый организм, приученный к обилию пищи, настоятельно требовал еды. Впрочем, надо отдать ему должное. Инженер не обиделся на грубую выходку моряка. Вымыл кастрюльку и сказал. Ладно, буду подыхать так. Но еще раз говорю вам, олухи, это не крыса, а полярный леминг, Он чистенький. «Ученый!» ответили. «Ученость на том свете!» «Показывай!» Небольсин завалился на нары и думал о том, что русский интеллигент способен слопать все то, чего никогда не будет есть русское простонародие. Умрет, но никогда не притронется. Медленно накалялась под сводами бункера электрическая лампочка. Ярко вспыхнула и разом потухла. Откинулся люк и юнкера загорланили. «Эй, в листы в обмороке! А механики у вас водятся?» «Есть! Один шевелится!» «Дуй к отцу-дизелисту! Ему опять машины не завести!» Наверх из бункера полез машинный кондуктор-стральщик, и небольшим подергал его снизу за штанину клеша. «Можно и я с тобой?» «А мне -то что? Пошли, механисион!» Было одно место в печенге, проходить мимо которого Аркадий Константинович боялся, отворачивался. Там на крутом взгоре высился крест, а на нем висел уже высохший человек с искаженным лицом. Ветер с океана просолил ему кожу, превратив ее в пергамент. Волос за волосом, день за днем, уносились в тундру с облысевшего черепа. Оскал лица трупа был ужасен. Небольсин, как и многие узники в печенге, хорошо знал, кто висит на кресте. Это был Комлев. И, обнажив головы, они прошли мимо креста, направляясь в машинную келью. Скоро на окраине монастыря зачихал дизелек, и стойко наполнили светом лампы тюрьмы и обители. Отец-дизелист был мечтателем в промасленном подряснике. «Если бы мне на заводы угодить, – печалился он, – в Петрозаводск бы. А здесь я пропаду я» и передал в бункер подарки. Питок шанежек с начинкой из тресковой печенки, еще теплых, половину махорки и две спички. Живел, радовались подарком узники. А потом весна надвинулась на Варенгерферд, и сверху в бункер потекло. Таяли снега, яму заливал. Люди сидели на нарах, поджав ноги, а сверху лились струи ледяной воды. Дух мертвецов, настоящих, пришлось тянуть юнкерам на веревках. «Фальшивых не берем!» – смеялись молодые люди при этом. Тени, отвечали им снизу. «Эти крепко умерли!» Юнкера в печенге были большей частью те самые, что когда-то охраняли Зимний дворец с правительством Керенского. Держались они подло по отношению к заключенным и с очень капризным достоинством внутри своего отряда. Они гордо носили орел мучеников, а чтобы они не очень мучились, юнкеров запрятали подали от мирской суеты на охрану печенгских узников. Теперь эти узники стояли по колено в стылой воде. «Эй, молодежь!» – кричали они юнкерам, задирая голову. «Доложи англичанам, что мы затоплены. Мы же подыхаем здесь». «Нас не щадили?» – отвечали юнкера. «Вас тоже щадить не стоит». Плавайте дальше, красные лебеди. Ну какой же ты гад, орал Небольсин. Такой молодой, такой красивый и такой гад. Небось, папа с мамой тебя этому не учили. Вот бы мне сюда твоих папу с мамой. В него хамски плюнули сверху, как на собаку, и он утерся. Комендант Смол наконец-то велел ликвидировать бункер и развести всех узников по избам монастыря тюрьмы. Небальсин попал в матросскую команду. Матросы, хотя и грызлись между собой, но в трудную минуту забывали партийные разногласия и дружно сбивались в плотную стенку, которую из пушки не прошибешь. Да и частая помощь отцу-дизелисту честно окупалась. Дары всегда делили поровну. Этот монах окончил машинную школу при флотилии Соловецкого монастыря Но движок в печенге был никудышный, и стартер барахлил. Отца дизелиста тянуло к матросам. Они в моторах смыслили. А по вечерам избы монастыря обходили черноризные монахи с черепами и костями на облачении, какие рисуются на ящиках трансформаторов высокого напряжения. Скорбные лики схимников взирали на узников пронзительно и остро. Схимники сыпали по углам порошок от клопов, спрашивали матросов. Чего дальше-то будет? Знаешь? Социал-демократы удержатся ли? Опять же, аграрная политика. Это мы наем. А вот мужик на деревне, поддержит ли он большаков? Юнкера, карауля узников до утра шлепали картишками, в синях шуршали деньги, молодые петушиные голоса ссорились, мирились, произносили ненужные грубые слова. В один из дней, под вечерок, Дежурный юнкер вошел в килью матросской команды. «Инженер небольшин, здесь ли? Идите к настоятелю». В спину путейца горячо шептали матрос. Курива, куриво курева-то свистни! Плохо что лежит, тащи к нам». Отбивка. Чайки сидели на воде по-ночному. Владыка стоял на крыльце, поджидая гостя и не был он похож на всех других настоятелей, виденных Аркадием Константиновичем ранее. Сухой и мускулистый, кулаки, как две тыквы. Глаза гляделись под мохнатой шапки внимательно, быстро все замечая. В кели у него пахло квасом, свежим хлебцем, и было уютно от тараканей шорохов. Невольно клонил в сладкий сон. — Ты что? — цыкнул отец Анафан недовольно. — Спать пришел. Да нет, я так, ослаб. С чего бы это? Ты ведь недавно сидишь. Раненько слабеть начал. Пить со мной будешь? Я Юнкерата отошлю к бесу, чтоб не слушал нас. Все едино бежать некуда. И с удовольствием выговорил. Помнишь, инженерный, как я тебе однажды в поезде баранку питерскую предлагал скушать? Помню, вздохнул Небольсин. А ты нос своротил? Не хочу, мол, баранку твою кушать. И в ресторан кэнди-боббером поперся. Чего ты хоть ел там? Не помню. Что ты ел, наверное? Еда забывается, как и женщины. Человеку помнится совсем другое. Это верно. А теперь, небось, дай я тебе такую баранку так ты и дырку от нее свертишь. Хватил тебя, гусь жареный, в это самое, что у тебя и у меня пока имеется. Хватил, ваше преподобие. Мне кажется, что я прожил длинную-длинную жизнь. Столько утрат, столько горя. И он заплакал. Отец Анафан вытянул из-под стола бутылку. Ну-ну, поплачь. Дело же дейское. А хлипкий народ пошел, но ничего, как я погляжу. Вон, в матросы слабее стали. Раньше их пароли пароли, И хоть бы что-то, орлы, красавцы А теперь ему юнкерство кубаря раза сунет, а сдачи давать уже остерегаются. С чего бы Они голодные, отец и Анафан вступился небольшим. Настоятель приник к уху, сказал, как бы между прочим, а комендант смол налип на меня, бы то певка худа. Более помирать вам таким манером не предвидится. Одного покойничка вашего в порту Владимира сцапаля. Он и разболтал. Был слаб. Они выпили. Небольсин совсем немножечко, отец Иоанфан как следует выпил. Сбросив колобок с головы и, приладив чистенькую лысинку в беленьких лишаях, отец Иоанфан, мечтательно выдавая приступы старости, начал вдруг гризить о былой молодости. То ли раньше бывало, говорил. Как вспомню, душа замирает. Я тогда последний год на крейсере Россия плавал. Пришли мы в Англию на коронацию короля. Визит дружно. А там уже полно в Портсмурде коробок разных. И французы, и американцы, и японцы, и немчура. Адмирал Русин решил на фертоинг вставать посреди самого рейда. Ну и вставали мы сутки. Смеялись над нами японцы, щерились американцы, англичане те народ деликатный. Буксиры нам свои предлагали. Мы отвергли. Гордые и независимые. Крутились, крутились на рейде, цепи расклепали, два якоря утопили, а все же встали на фертоинг. Ты слушаешь? Да, отец Янафан, слушаю вас. Далее. Надо кадру пускать на берег. Построили всех на шкафуть Адмирал Русин, он аж синий стал от позора, что фертоинг подвел. И говорит. Матросы, говорит адмирал Русин, не забывайте, что была Цусима, что порт Артур, У нас отняли. Ну, намек нам сделал. Люди толковые. Не по первому году служат. Дел свой знак. Вышли на берег. Идем. Для начала выпили. Ну, в городе вестимые японцы. Оно понятно. Визит дружбы. И давай мы их метелить. Влос. Вызвали англичане насосы, водой, как собак, разлили. — Слушаешь? — Да. Настоятель плеснул себе еще самогонки и продолжал На Наслед день. Строит адмирал Русин опять команду. Держит такую речь. — Ах, такую вашу мать! Мы, что ли, за вас драться идем? Бей в любого, чтобы не скалился. Бей так, чтобы после нашей эскадры по всей Англии зубы собирать не успевали. Это была хорошая речь. И мы кричали «Ура!» Адмиралу. На этот день мы японцев победили. Такой порт Артур получился, что куда-то. Поледим, французы. Ага, думаем. они в Севастополе были. Они Нахимова с Корниловым угробили. Лупим Францию на все корки. Тут и немецкие моряки подвернулись. Ах, думаем, кайзер наш русский хлеб жрет. Сейчас оттрогнуть заставим. Тут англичане опять вступились с насосами. Им, видать, неудобно было. Все-таки, что не говоря, а визит дружба называется. Сошлись, чтоб короля их не участвовать. Ну, дали мы тогда и англичанам. Не посмотрели, что они хозяева, а мы их не гости. Так дали, что король Георг потом в нашу сторону не глядел. Обиделся, видать всю Антанту к такой матери матери и вернулись в Кронштадт героями. Каждому адмирал Русин на весь поход по две чарки давал. А про Фертоинг стыдно вспоминать. Ну, верно, и мне, как Боцману, стыдно было. Да кто же знал, что у них там течение кривые. на картах не обозначено? И закончил свой рассказ отец фон словами. Вот что такое русский матрос. Честь ему и слава, а не сидеть ему в английской яме. Это вы к чему мне говорите, отец Янофан? А к тому инженерной, что мне капитан Смол в зубах навяз. Хлебал ему набить не могу, ибо на не в святости пребываю. Но я не прощу, что он в мои духовные дела с палкой до да сигарой лезет. Я его, на сына, на такой фертоинг поставлю. Небольсин догадался, что отец-настоятель вызвал его неспроста. Все эти байки про баранки, фертоинги для отвода глаз, только для прилику. Но главное, он скажет, сейчас. Вот такие дела, инженерный, качнул головой отец Янофан. Русского матроса, красный он там или зеленый, я в обиду не дам. Тридцать лет плаву и честь флота своего беречь всегда стану. А тебя позвал, как человека среднего, вроде посла великой морской и железнодорожной державы. Давай тяпнем еще маленькую. И потом прямо в лицо Небальсину выложил. Мешок сожратвой. Отец-дизелист в снег возле крыльца вашего сунет. Там и карта будет. А что касаемо юнкеров, дело ваше. Хотите солите их? Хоть маринуть? Мне этих говняков не жалко. Вот это и было самое главное. Завернул в газету пирог с рыбкой, сунул его под локоть небольсину и на прощание сказал, словно убил. А ты, милый, бежать не можешь. Как? Удивился небольсин. Не маленький. Сам понимать должен. Ты ведь у меня был? Был. Значит, ты теперь на подозрении а я чистым должен быть. Дай слово, что останешься. Ну, что ж, ладно, останусь. Было уже совсем темно в обители. небольшим без конвоя добрался до своей команды. Заспанный юнкер втолкнул его в избу, лязгнул запором. На ощупь дотянулся инженер Донар, скинул с ног валенки. Было скверно ему от самогона. Совсем отвык выпивать. Затеплил лампу и разрезал пирог на части. Джентльмены, объявил, полуночный ленч, прошу. Все пробудились, жадно ели пирог. Небольсин рассказал, что завтра мешок будет лежать в снегу. Карта. Команда сразу раскололась. Одни говорили, надо идти на юг, в Петрозаводск. Другие тянули в близкую Норвегию, там можно отсидеться. Победили люди активного настроения, желающие бороться. И решено было идти тундрами и лесами прямо на юг, в сторону большевиков. Небольсин думал, засыпая. Что делать ему? Слово отцу настоятель, что бежать не станет, он дал. Но попробую сказать об этом матросам, и его сразу заподозрят. Ах, такой сякой, нас подначил, а сам в кусты? Может, скажут, ты со смолом склеился? Под мушку нашего брата подводишь? Ему и без того не разговаривали. Мы тебя по-мурманску знаем. Ты, молоток, по разным консулам шлялся. С Еленом под ручку, словно с барышни гулял по перону. Бегу, сказал Небольсин. Поднялась с нарв взлохмаченная голова и спросила. Чего? Дрыхни, это я так, сам с собой. Спятил ты, что ли? Небольсин потом думал. Сколько мне лет? И никак не мог вспомнить. Крутилась в голове яркая цифра 23. Заснул, мучаясь, весь в поту. Приходила во сне к нему едвига, и был у нее на пальце длинный красный ноготь. И она этим ногтем подзывала его к себе. Он подошел, подливень ливень поцелуев, влажных и грубых. Но потом едвига обернулась дуняшкой, с крепким оттопыренным задом. А вагон привычно трясло и мотало на поворотах. Тут его разбудили. В окошке уже сочился рассвет. И он сразу вспомнил. Сегодня день побега. Плевать на отца Янафана. Старик хитрый, как-нибудь выкрутится. Не подыхать же мне здесь. А в Петрозаводске я могу быть еще полезен. Слушайте, мне объявил одна матросом, если хоть один из вас посмеет упрекнуть меня за шашни с англичанами или за то, что я с Еленом гулял, так и знайте, буду морду бить. Что ты, спросили его, взбесился с утра пораньше? Дуй за кипятком, во славу трудового народа, остынь на ветерке. Весь день работали, разгребали снег, чистили монастырский коровник. Даже молоко, которым угостили их под конец дня монахи, никого не радовало. Возвращаясь в тюрьму, каждый невольно вглядывался в снежный сугроб возле крыльца. Закопан мешок или нет? Все были взволнованы, нервны, а перед отбоем Лычевский дождался смены караула, выглянул в сенцы. Двое. Сосуны гороховые. Крышка. Стемнело. Перестали скрепить калитки. Заработал движок на окраине. Собирались. Мыли ноги, обертывали их бумагой, одевались поплотнее. Было немного жутковато, но в компании «Матросни» Небосин чувствовал себя увереннее. Люди не тряпки, прошли немало и кровь уже видели. Бросили жребий, кому кидаться. Выпало двум и не бульсину. «Я не могу», — сказал он. «Никогда не убивал, увольте». «Дерьмо!» — обозлился Лычевский и отобрал у него жребий. Вынули из печки кирпичи, еще теплые, цепко ставя ноги, словно на корабле в шторм. Матросы выпрыгнули в тенцы. Что-то треснуло дважды, будто расколотили пустые горшки. И матросы вернулись обратно, не подымая глаз. Зашвырнули кирпичи в угол. «Готово», — сказали. «Винторезы ихние берем с собой». Вышли. С океана задувал ветер. Блистали снега, как алмазы. Небольшим отнулся к сугробу. «Есть!» сказал он, вскидывая мешок на плечи. За дворками, таясь вдоль заборов, матросы пробирались через ломки от морозов в кустарники. В пределе храма еще горел свет, и, пробегая мимо, видели в окне скорбный лик Христа, глядевшего с икона на просторы гиблой Лапландии. И вдруг из темноты рванулась чья-то тень. «И я с вами! И я с вами!» Их догнал отец Дизелист, в тулупе, накинутом поверх ряски. Монашеский клобук затерся среди бескозырек шапок. Лычевский пощупал тулуп на монахе и сказал «С шубой, брат!» «Это дело. Будем греться по очереди!» Небольшин перекинул мешок на плечи монаху. «Тащи! Ты здоровее нас!» Отец-дизелист оглянулся еще разок на смутные огни печенги, а где-то уже далеко дочихивал последние часы его движок. «Ну, все равно!» схлипнул монах. Стартер кикснулся. Не жалко. Найдем получше. Отбивка. Древняя земля Лавландия страна колдовская. Будто из подслушанной дедовской сказки. Эти скалы и снега, эти реки и водопады таят губительные чары, как в пустыне. Чудятся путнику волшебные города, висящие над садами. Слышится голос одинокой женщины, что поет и тоскует под звуки струн, и колеблются ночные тени, словно кто-то, тихий и нездешний, крадется рядом с тобой. Мешок с едой давно был пуст, и его выбросили. Карта была самодельной, расписана химическим карандашом, и верить ли ей? Шли по солнышку, что в полдень уже пригревало, так отрадно. Тащить ноги из грязи, прыгать через топкие завалы, проваливаться под лед, а потом, лязгая зубами, плясать комаринскую жалкого костерка – работа, конечно, нелегкая, каторжная. А вокруг такое без люди, хоть обвойся на Луну. Только изредка попадется в заброшенное кладбище. Носки старой вязки снимали матросы светхозаветных покойников и шли в них дальше. Это выручало. Иногда встречались древние каменоломни – Здесь когда-то трудились разбойники-варяги, добывая для себя серебро. И московские рудознатцы искали следы для боярских окошек. Проснувшись после зимней спячки, возле своих норок, сложив на животиках лапки, словно хозяева на заваленках, дремали полярные лемминги. «Инженер», — решились матросы, — «давай крысу твою попробуем». Стали есть лимингов, Ничего, даже нравилось. На кроликах похоже, говорили. Только кролика побольше. Так и шли. День за днем падало багровое солнце. Вставали над ним знаки звезд, как вехи. Выпрямлялись из-под снега, прибитые зимними буранами ветви. Плыли миражи, страшные, как привидения. Качаясь, шли люди через Лапландию, жажда видеть людей, и боясь людей. О, времена. О, год девятнадцатый. Небольсина все время безотчетно тянула на восток, в сторону дороги, где кричат поезда и матросы отобрали у него карту. Иди к черту, сказали ему. Еще заведешь дуру. Да поймите, толковал небольсин, не все же там англичане и французы. Наверняка есть и наши, русские. Ну да, отвечали ему свои то еще чужих похуже. Понемногу, с каждым днем вырастали карликовые иушки. Вот они уже достигли плеча, выпрямились, и вот уже зазвенели на скалах первые сосны. Был день, и люди уже не шли, тащились. Отец-дизелист отпрянул вдруг в страхе и начал креститься. «Господи, с нами сила твоя!» из за камней глядели на беглецов, «Гномы!» «Да-да!» Небольсин провел рукой по глазам. «Гномы!» Сами маленькие, на головах колпаки с кисточками, в зубах коротенькие трубочки, лица добрые и румяные. Не хватало только молоточков и блеска алмазов в этих маленьких ручках. «Ура!» Хрипко выдавил из себя Небольсин и дал знак всем остановиться. «Стойте, чтобы не испугать!» «Мы спасены!» И, раскрыв рот в улыбке, шагнул вперед, еще издали протягивая руку для ожатия. «Здравствуйте, добрые лопари!» – сказал он. «Мир вам, вашим погостам и вашим Олежкам! Ну, здравствуйте же!» Лопари косо посматривали на винтовки в руках матросов. «Не бойтесь нас!» – говорили беглецы, приближаясь. Мы вам худо не сделаем, не обидим никого. Надо бы пожрать только. Лопари сразу в круг. Голова к голове. Качались кисточки на их колпаках. Ветер раздувал легонькие серые куртки и шарфики. По снегу бойко переступали башмаки с острыми загнутыми носками. Говорили все разом. Быстро-быстро. Долетали из круга голов Слова. Лопарские в с русскими, финскими, норвежскими, шведскими закончили переговоры, и круг сразу разомкнулся. Повернулись, и вдруг один, который постарше, выговорил. Товарищ, это было так неожиданно. Здесь, в лапланской глуши, услышать слово «товарищ». За каменистым увалом открылось озеро, за озером лесок. На берегу лопарский погост. Зимние тупы, обложенные мохом, уступили место летним вежим куваксам, крытым древесной корой. Старая бабка с хорошим добрым лицом месила на камне тесто. Ее красивые тонкие руки, руки природной аристократки, ловко кидали комок теста, и он звучно шлепался обратно на камень. Вышли еще женщины. Все как одна беременные. В русских платках, сарафанах, а с озера дул ледяной ветер. И опять Небольшин поразился тому, как прекрасно и благородно были очертания их изящных рук. Этими руками женщины плавно зазывали. «Городской», — говорили они, — вежу. При входе в вижу сидела кошка с желтыми глазами, глядела на беглецов. Вся ты вежа две сажены. На вытертых шкурах проходила короткая жизнь лопаря. Новое поколение рождалось на этих шкурах, и здесь же дети наблюдают последнюю агонию умирающего. А когда расселись, то ахнули при виде обильной еды. Лежали горкой куски оленевого мяса. Ломтями сочно оплывали в жире форель, семга и озерный хариус. Отец-дизелист поскорее благословлял трапезу и кинулся, как волк, на кусок пошире. Небольсин с полным ртом еще умудрялся разговаривать с лопарями. Они всегда кочевали по странам и платили налог. То в России, то в Швеции, то в Норвегии. Привыкли быть троеданниками. А теперь печалились. Плохо, Городской. Еще две штуки платим. Кому же? Финстол, Олюшков впросить. Генерал Ермолов, совсем заграть Надо убежать дальше, где нас не найдут. Везде солдат убежают. Матросы ели так, что сами дебу давались. Лучевский выбегал из вежи, совал два пальца в рот, его несло и опять садился на шкуры, вновь принимаясь за еду. Оленю у лопарей не было. С первым же возгласом гусей они отпускали тогда на волю, чтобы сгуртовать их только с началом зимы. В эту ночь беглецы хорошо выспались в дымной веже, а с рассветом добрые тундровые люди снабдили каждого берестяной кирежкой, что вешалось удобно на спину. Туда наложили рыбы, свежие и вяленые. Пошли дальше. Через несколько дней Небальсин увидел в дрожащем воздухе шапки гор, покрытые вечными снегами, и закричал. «Стойте! О, черт возьми! Вы меня тянули прочь от дороги, а куда завели? Это же хибины!» И мандра, Луевру!» От злости матросы тут же скурили карту отца Янофана. В леску стояли идолы заброшенного чудского капища. Деревянные и каменные болваны были увешаны лентами, истлевшими тряпочками и каббалистическими узелками. Громадные рты идолов, все в пуху гагара-лебеди, были на олени кровью. Кто-то недавно молился здесь перед дальним путешествием а под ногами матросов похрустывали кусочки аметистов и кварцев. И Небольсин снова вспомнил Шеклтона. Он не дурак, этот англичанин. С робостью они вышли на шпал. Дорога была пустынна. Где-то там Петрозаводск, красный, а где-то там Мурманск, белый. И заковыляли по шпалам на юг. Звонко дрожали под ними рельсы, Расшатанные за годы войны и разрухи. Небольсин не был сентиментален, но сейчас поймался она мысли, что ему хотелось бы нагнуться и поцеловать этот ржавый рельс. Неожиданно с ревом выскочила дрезина под бронеколпаком, без предупреждения открыла пулеметный огонь. Успели скатиться под насыпь, затерялись в кустах. Вот вам и дорога свои. Делились матросы. Решили углубиться в леса. В лесах, казалось им, безопаснее.